Глава 17. Джунгли Румиха Яхта и два шаттла мягко опустились на небольшую поляну, скрытую в толще джунглей. Опоры медленно вошли в рыхлый, влажный грунт и просели под весом шатлов Корпуса едва заметно дрогнули, и полет закончился. Машины замерли, словно прислушиваясь к окружающему миру. С этого момента начинался новый этап противостояния с Кыштинами. планетарной. Абсолютное спокойствие сохраняла лишь Эмма Робинсон и ее десантники. Для них подобные условия являлись привычными. Космос, абордажи, планеты с агрессивной атмосферой или вовсе без неё, Все это давно стало их рабочей средой. Они действовали слаженно и без суеты, проверяя периметр, вооружение и связь. Остальные невольно напрягались. Джунгли выглядели почти дружелюбно. Высокие деревья с плотными кронами, лианы, переплетающие стволы, густые заросли кустарника, яркие цветы, мелкая живность, мелькающая в подлеск. Все соответствовало представлению о тропическом массиве. Атмосфера, по показаниям датчиков, пригодна для дыхания, уровень токсина в пределах нормы, фоновые излучения отсутствовали. И именно это настораживало. Командующие Илея осматривали ландшафт, каждая по-своему. Ирина работала через сканирующие системы яхты и шаттлов последовательно прогоняя данные по всем доступным диапазонам, от теплового до глубинного. Картина складывалась ровная, без выбросов, без аномалий, без признаков скрытого присутствия. Слишком ровная. Лея действовала иначе. Она не смотрела, она ощущала. Магические потоки проходили сквозь почву, растительность, воздух, но не давали четкой картины. Не пустота, но и не насыщенность. Как будто сама среда удерживала дыхание. Магия здесь не сопротивлялась, но и не отзывалась привычным образом, оставаясь вязкой, рассеянной, лишенной направленного движения. Ни Ирина, ни Лея не смогли прийти к однозначному выводу — По всем внешним признакам вокруг находились обычные джунгли. Жизнь текла своим чередом, но ощущение скрытой опасности не исчезало. Наоборот, усиливалось с каждой минуты. «Командующая, без скафандров выходить нельзя. Я чувствую агрессию окружающего нас мира джунглей. Не конкретно к нам, а ко всему, что здесь находится». Совершенно агрессивная магия, не злая, не добрая, просто такая, какая есть. — Лея, ты хочешь сказать, что нас на поверхности подстерегает опасность? — наивно задала вопрос Эмма Робинсон. — Именно так, командир, не только нас. Здесь опасность — это образ жизни. Все, что вы видите вокруг, может напасть и сожрать вас и любого, кто проявит неосторожность. — Звучит грозно. И что же нам делать? — Ничего, — веско заговорил Славей. — Соблюдать осторожность. Лея зря говорить не будет. У нас нет выбора. Бойцы Шер будут в таких же условиях. Напомню, она так и не смогла покорить этот континент. Такой факт говорит о многом. У нее имелись неограниченные ресурсы и мощная магия родника. Удивительно. Но если так, командующая, то не будет ли ей проще провести ковровую бомбардировку джунглей и решить проблему раз и навсегда? Адмирал, мысль интересная и оптимальная для Шер. Остается один вопрос. Почему она этого не сделала до сих пор? Ответ очевиден. Хотела захватить драконов и поработить. Возможно, что так. Мотивов мы можем не узнать. — Думаю, в этот раз проводить такую операцию она не будет. И вот почему. Славей сделала паузу и продолжила. — У нас черные короны и артефакты. Шер очень хочет ими завладеть и сделает все для этого. Сил у нее достаточно, поэтому точно проведет наземную операцию. — Допустим, — обронил Фулин. — И может добиться успеха. Нас всего ничего... Горстка бойцов против армии Кыштынов. — Не стоит паниковать, друзья, — стряла Эмма. — Каждый мой боец стоит целого взвода. — а Ладно. — Хватит спорить, пора высаживаться. Эмма, десантируемся в боевой броне. Дальше посмотрим, как пойдет. Выводи планетарную технику, которую у нас на шаттле. Фулин, твоя задача — воздух. Атмосферные истребители на тебе. — Понял, командующая. — И помните, — Ирина говорила ровно, без нажима, но строго, — смотрите по сторонам. Оружие держать наготове. Сначала стреляете потом думаете Вожак Рон предупреждал, что опасность здесь реально как никогда. Эмма коротко кивнула и тут же переключилась на внутренний канал. Приказы пошли один за другим, четкие, отработанные до автоматизма. Десантники проверяли замки брони, синхронизировали системы, подгоняли шлемы. Лица спокойные, движения уверенные. В глубине души Эмма сомневалась, что этим джунглям по силам удивить ее людей. Они проходили куда более жесткие высадки, но приказ оставался приказом. И она не собиралась его упрощать. Фулин уже спускался в транспортный ангар своего шаттла. Металл под ногами отзывался глухим эхом. Привычно. Техники метались между машинами, подключали кабели, прогоняли диагностику. Атмосферные истребители стояли в ряд. Темные, приземистые, с убранным вооружением. — а Адмирал, — вышел на связь пилот, — какие цели считать боевыми? Фулли не стал раздумывать, ответил сразу. — Все, что пытается вас атаковать или сблизиться, подлежит уничтожению. — Принято, командующий. — Отлично. Пробный вылет через час. Пролетим по расширенному кругу. — Есть! Тем временем у шаттла «Эм» сработали гидроприводы, и тяжелый пандус транспортного ангара опустился на примятую траву. Почва чуть просеяла влажное пружиниство. Первыми пошли инженерные платформы. За ними боевые машины, низкие, угловатые, с закрытыми модулями вооружения. Двигались медленно, осторожно, словно сама планета могла в любой момент дернуться под гусеницами. Эмма выставила охранение по периметру. Бойцы заняли позиции без суеты перекрывая сектора, проверяя обзор. В воздухе уже появились истребители. Они шли низко, широкими дугами, разрезая влажный воздух резким, непривычным для джунглей кулом. Лианы и верхушки деревьев дрожали от ударной волны, где-то вспархивала мелкая живность. Пока все шло ровно. Слишком хорошо джунгли молчали, ни атак, ни резких всплесков активности, ни явных признаков угрозы. Только плотная зелень вокруг, густая, живая, будто внимательно наблюдающая за каждым движением чужаков. Именно это спокойствие и настораживало сильнее всего. Так они думали, так казалось со стороны. Все тихо. Зелень спокойная, никаких признаков угрозы. Но на самом деле все было с точностью до наоборот. Джунгли собирались силами, чтобы атаковать пришельцев. Потоки магии Текры в корнях и стволах сгущались медленно, но целенаправленно, передавая сигналы по сети. От дерева к дереву, от лианы к лиане, от почвы к воздуху. Опыт имелся немалый. Поселенцев, которых направлял сюда Цен-Минея, джунгли выживали быстро и эффективно. Группы исчезали одна за другой, оставляя только следы разбитых лагерей, пустые скафандры, кости в подлеске. Магия родника тогда помогала Шерслава. Текра Румиха отталкивала черную магию скыр не давая закрепиться. Теперь джунгли наблюдали за пришельцами тысячами глаз, запахов и вкусов и оценивали. Предстояло пиршество, кому больше достанется, все решал размер атакующего. Насекомые сновали рядом, пробуя воздух хоботками. Мелкие зверьки прятались в тенях, нюхая следы от опор кораблей. Растения слегка шевелились. Листья поворачивались, впитывая тепло от корпусов. Корни в почве ощущали вибрацию шагов. Все анализировалось, сопоставлялось. Тепло тел, запах металла и пота. Состав выдыхаемого воздуха. Джунглям становилось совершенно ясно, что это биологические существа. Из крови, мяса и костей, с уязвимыми аурами, без жесткой защиты от местной магии текры. Следовательно, идеальная пища для местной живности, от мелких паразитов до крупных охотников в глубине. Идеальная добыча, слабая и питательная. Джунгли ждали подходящего момента. Сигнал уже шел по сети. Джунгли готовились к первому удару. Прошло несколько часов. Ничего не нарушало нарушала идиллия. Зелень в джунглях перестала казаться враждебной. Листья колыхались слабо, цветы раскрылись ярче под солнцем, бабочки с приливающимися крыльями порхали между стволами, умиляя взор размерами и расцветкой. Щебет птиц, мелодичный, разнообразный, располагал к расслаблению, эхом отражаясь от крон, Создавая ощущение покоя. Внезапно все это великолепие замолкло. Бабочки исчезли в листве, птицы смолкли резко, как по команде. Наступила непривычная тишина, густая, давящая, как перед грозой. Воздух сгустился, ветер стих, даже насекомые замерли. Наступила тишина которая не предвещало ничего хорошего. Предчувствие не обмануло. Небо потемнело от набежавших туч. Пошел сильный дождь, тропический ливень, плотный, теплый, хрещущий по обшивке и листве. Авиация поднялась над облаками. Истребители рванули вверх, маневрируя в потоке, чтобы избежать турбулентности. Люди попрятались в планетарных машинах и шаттлах. Ольёки закрылись шипением, внутри стало душно от влажности. Капли барабанили по корпусам, пережидая непогоду. Фулинь сам пилотировал один из истребителей, одновременно руководя звеном по ком каналу. Внезапно его внимание привлек радар. Экран мигнул, появилась крупная отметка размером с шаттл. Скорость высокая, приближалась к месту посадки кораблей через мгновение отметок стало больше две пять десятки адмирал передал сигнал об опасности ком канал вспыхнул тревогой звено отреагировало мгновенно машины разошлись в вееру фулинь осматривался кругом Визор в режиме усиления, пытаясь увидеть угрозу своими глазами сквозь дождь и облака, и увидел, как ни странно, но это были драконы, золотые. Чешуя блестела, тела огромные, крылья раскинуты широко. Они пикировали на истребители сверху молча. Время сжалось, секунды растянулись пилоты постарались изменить вектор движения рванули в стороны маневрируя на пределе удалось мощные рептилии пронеслись мимо струи воздуха открыли в ударили по истребителям машины закрутила система загудели от перегрузки но держались у самой земли драконы развернулись грациозно синхронно и снова устремились в атаку теперь снизу Скорость нарастала, траектории точные, без шанса на уклонение. Уйти от такой атаки никакой возможности не было. Радары заполнились отметками, ком-канал вспыхнул предупреждениями, золотые драконы шли на сближение молчаливо и неумолимо. Фулинь связался с Соловей канал вспыхнул тревогой, его голос сорвался на крик от адреналина. Истребителей крутило в вихрях, системы гудели от перегрузок, драконы атаковали снизу. — Командующая, нас атакуют драконы! Остановите их, они нас растерзают! Оружие применять не могу, они же союзники! Соловей приняла сообщение молча. Ситуация складывалась хуже некуда. Она перевела взгляд на Лею. Та с момента высадки оставалась неподвижной, в глубокой медитации. Дыхание ровное, лицо отрешенное, магический фон вокруг нее колебался, но оставался замкнутым. Лея восстанавливалась и одновременно пыталась удержать под контролем то, что в ней пробудилось ранее. Выдергивать ее сейчас означало потерять больше, чем приобрести. Соловей махнул рукой от отчаяния и попыталась сама выйти на связь с драконами. Нить текры протянулась вверх, тонкая, но настойчивая, коснулась аур нападающих. Сказать, что не получилось, ничего не сказать. Драконы просто не отвечали, игнорировали запрос. Ирина не стала тратить время на повторные попытки. Из всех возможных вариантов оставался один, самый прямой. Она обратилась к Рону. Теперь он возглавлял объединенную стаю Румиха, и если кто-то мог вмешаться, то только он. Тот ответил сразу, мощно и с эхом в эфире. — Что случилось, командующая? — Нас атакуют местные драконы. Связь игнорируют. Истребители в воздухе, и ситуация критическая. Я не понимаю, почему они напали. — Понял, не волнуйтесь, сейчас решим. В тот же момент в зените появился огромный дракон. Тело его вспыхнуло золотом, магия Текры хлынула волной, мощной, древней, с теплом звездных ядер. Он издал мощный рык, низкий, вибрирующий, проникающий эфир и разумы. На драконе это означало приказ, не терпящий возражений. «Прекратить атаку!» Драконы от неожиданности еще немного пролетели по инерции и изменили курс, резво закружившись вокруг Рона. «Вожак, ты вернулся, а у нас враги, мы хотим уничтожить их!» «Где Врон?» «Врон улетел с тобой в вышину. Мы не смогли, вернулись!» «Но я услышал вас. Скоро Врон вернется сюда!» и возьмет руководство стаи на Нарумихи на себя. Теперь, что касается вторжения. Драконы, вы ошиблись. Прилетели не враги, а союзники. Создатели, наши друзья. Они будут сражаться с нами плечом к плечу. Ваша задача — помогать им. Мы тебя услышали, вожак. Действо длилось недолго. Адмирал увидел огромного дракона и думал, что все, конец. Но нет, всё случилось совсем наоборот. Атака прекратилась. В сознание проник ментальный голос Рона. Он помнил его, когда тот находился на коршуне. «Адмирал, все в порядке. Я Рон. Драконы-союзники и будут вам помогать». «Рон, ну ты как нельзя вовремя!» — Спасибо, а то я думал, нам конец. Рон его прервал вопросом. — Адмирал, почему не открыл огонь по драконам? — Рон, как я могу открыть огонь по хранителям планеты, по разумным существам, по нашим союзникам? — новые могли погибнуть. — Да, могли. Но жить с чувством содеянного было бы худшей пыткой. Рон транслировал ответ на всех драконов участвовавших в атаке. Те ментально, престижно прятали глаза от Достойный ответ, союзник, и достойное поведение. Спасибо за выдержку. Вы могли открыть огонь, но не открыли. Это дорогого стоит. Скоро сюда прибудет врон со стаи драконов. Они будут помогать и работать с вами в связке. А сейчас извини за инцидент. И спасибо за жизнь драконов. Замечательно. Их общение прервало словей, повторился диалог с вопросами и ответами, в конце которого Ирина поинтересовалась. Рон, а ты-то какими судьбами здесь? Неужели только из-за того, что обеспокоен за нашу безопасность? Ваша безопасность на первом месте, тут же парировал он. — Я направил сюда целую стаю во главе с самым умным и адекватным драконом Вроном. Он скоро будет здесь. — Очень хорошо. Хотелось бы, чтоб ты его встретил и приставил нас. — Договорились. — Ладно, Рон, теперь по делу. Зачем прилетел? Рон ответил мысленно. Драконы за его спиной замерли. — К делу так к делу. Вы отбили и забрали короны у Цен-Минея. Эти артефакты уже помогают нам в виртуальном пространстве родника. Баланс крепнет. Теперь их нужно получить нам, вожакам стаи золотых и черных драконов. Чтобы связь с родником стала еще мощнее неразрывной. Для источника короны очень важны. Они проводники. Без них поток слабый. Ирина кивнула. В глазах мелькнуло понимание. Лея открикнулась первой. «Понимаю, Рон. Действительно так и есть. Короны должны быть возвращены. Мы их передадим вам». Она помолчала секунду, посмотрела на Ирину с ноткой вопроса, согласна ли она, и продолжила. «Как быть с вожаком черных драконов?» А ответил уверенно. «Не стоит беспокоиться и волноваться». Черную корону для Колонды я доставлю сам. Ирина нахмурилась, понимая, легко сказать, доставить корону в сектор хаоса. Путь неблизкий и небезопасный. Поэтому уточнила. — Уверен, что сможешь это сделать. Шер ищет нас и вас. Эфир дрожит от ее магии. Она может напасть в реале Ты понимаешь это? — Конечно, понимаю. Но выбора нет. Нужно встать против нее единым фронтом. Она сильный противник. Лея кивнула. В глазах появилось уважение. Ответила твердо и очень неожиданно. — Хорошо, Рон. Тогда я тебя туда телепортирую, чтобы не возникла у тебя и соблазнов у Шер. Несмотря на блокировку телепортации, тебя я смогу телепортировать благодаря совокупной мощи корон. Ирина облегченно согласилась. Вариант оптимальный. Она сходила на свою яхту, достала короны с сейфа и вернулась. Остановившись напротив рона заговорила. — Вожак, передаю тебе короны. Пусть их сила будет использована во благо. «Так и будет, королева создателей, и ты, царица Лея. Все сделаем для этого. Но сначала нужно победить Кыштынов и принцессу Шер». Ирина кивнула. «Верно». «Вместе мы изменим ситуацию». «Верю тебе, Рон». С этими словами она передала короны Рон. Одна тут же трансформировалась, Металл потек, как жидкий свет, и она выросла в размерах под потоками Текра. По всей планете прокатилась волна света, слабая, но ощутимая. Эфир дрогнул, родник отозвался эхом, Текра усилилась в воздухе. Нарон надел ее на свою огромную голову. Чешуя вокруг засветилась, аура вспыхнула ярче. Черную он спрятал за чешуйку на груди. Лея посмотрела на него внимательно и проговорила. — Рон, а нельзя было это сделать поскромнее? Теперь шер засекла нас, и скоро будет здесь. — Понимаю, но по-другому никак. Теперь магия планеты течет через меня. Он поднял голову вверх, глаза сузились. А вот и Врон, королевы. Тот действительно появился в зените. Тело золотое, спланировал вниз грациозно, приземлился рядом с Роном. — Вожак Рон, мы прибыли, как ты и приказывал. — Вижу. Представляю тебе наших союзников. Королев Ирину и Лею. С ними три корабля. Скоро пролетит еще один. Он уже на подходе. Будете их защищать и биться на равных. Врон ответил, ментально глядя на Ирину и Лею. Королевы, рад служить нашей планете вместе с вами. Я и моя стая с вами до конца. — Мы тоже рады знакомству, Врон, — ответила Ирина. — Да будет так, — заключил Врон. — Мне пора, царица. Ты сделаешь то, о чем говорила. Лея кивнула. — Конечно, вожак. Ты готов? — Да, готов. — Тогда я начинаю обряд. Лея начала обряд телепортации. Встала прямо, руки подняла ладонями вперед. Потоки текры хлынули от нее крону, яркие, упорядоченные, с теплом звездных ядер. Воздух вокруг дракона сгустился, завибрировал. Зеленый туман возник из ничего. Густой, с легким свечением, он окутал тело Рона слой за слоем, впитывая ауру, сжимая пространство. Туман заклубился быстрее, вихрь тихий, но мощный. Эфир дрогнул, как от прилива. Рон стоял неподвижно. Глаза закрыты, корона на голове пульсировала в унисон. Когда зеленый туман рассеялся, медленно, слой за слоем, оставляя легкий запах озона и тепла, Рона уже не оказалось рядом.